Для этого приходилось пользоваться карандашом и ластиком, ни в коем случае не чернилами и магнитофоном. «Итак», — сказал Гилмор, — «расскажите еще раз, что сделала констебль Брейшер». Боск смотрел мимо него. Его усадили на стул для подозреваемых. Он сидел лицом к зеркалу, прозрачному с другой стороны, за которым наверняка расположились с полдюжины людей, может быть, включая Ирвинга. Ему стало любопытно, заметил ли кто-нибудь, что включена видеозапись. Если дату наверняка ее тут же выключили. Она каким-то образом выстрелила в себя. И вы это видели. Как стреляла, нет. Я видел это сзади. Она стояла спиной ко мне. Тогда откуда вы знаете, что она выстрелила в себя? Потому что там находились только она, я и Стокс. Я не стрелял в нее, и Стокс не стрелял. Значит, она выстрелила сама. Во время борьбы со Стоксом... Бухск покачал головой «нет». В момент выстрела никакой борьбы не было. Не знаю, что происходило до того, как я появился там, но когда произошел выстрел, сток стоял спиной к ней, положив на стену обе руки. Констебль Брейшер упиралась ладонью ему в спину, держа его на месте. Я видел, как она отступила на шаг от него и опустила руку. Пистолета не заметил, но потом услышал выстрел и увидел вспышку перед ней. И она упала. Гилмор громко забарабанил карандашом по столу. «Это может испортить звукозапись», — произнес Боск. «Ах да, вы же ничего не записываете на пленку. Это неважно, что произошло затем». Я направился к ним. Стокс начал поворачиваться с целью посмотреть, что случилось. Лежавшая Брейшер подняла правую руку и навела оружие на Стокса. «Но не выстрелила? Так ведь нет!» Я крикнул Стоксу «Не двигаться!» И она не стреляла, а он не шевелился. Я подошел и уложил Стокса на пол, надел на него наручники, По рации вызвал помощь и попытался остановить кровотечение из раны. Гилмор жевал жвачку, громко чавкая. Это раздражало боска. Несколько раз, сжав и разомкнув челюсть, он промолвил. «Знаете, я не могу взять в толк, зачем ей было стрелять в себя». «Вам придется спросить об этом, Брейшер». «Я говорю только о том, что видел. Да, но я спрашиваю вас. Вы были там. Как думаете?» Боск несколько секунд молчал. Все происходило очень быстро. Ему пришлось отбросить мысли о гараже, чтобы сосредоточиться на стоксе. Теперь картины увиденного всплывали в его памяти. Он, пожал плечами ответил «не знаю». Ну что ж, давайте посмотрим, что у вас получается. Предположим, констабль Брейшер вкладывала оружие в кобуру. Правилами это запрещено, но все-таки допустим, что было так. Вкладывала пистолет в кобуру, чтобы надеть на стокса наручники. кобра у нее на правом бедре, а входное пулевое отверстие на левом плече. Как это произошло? Босх вспомнил, как Джулия спрашивала его о шраме на левом плече, о том, какое бывает ощущение при огнестрельной ране. И ему почудилось, что стены комнаты сдвигаются, грозя раздавить его. Он начал потеть. Не знаю. Очень много вы не знаете, а, Босх? Знаю только то, что видел. И все вам сообщил. Ему стало жаль, что у него забрали сигареты с токса. Какие отношения были у вас с констеблем Брейшер? Босх опустил голову. «Что вы имеете в виду?» «Я слышал, вы трахались с ней. Причем здесь это?» «Надеюсь, вы скажете мне...» Босх промолчал. Он всеми силами старался не выказать поднимающейся в груди ярости. «Так вот...» «Прежде всего эти ваши отношения являлись нарушением, существующей в управлении политики», — сказал Гилмор. «Вы знаете это, не так ли?» «Она в патрульной службе, я в сыскной». «Думать это имеет значение?» «Никакого. Вы детектив третьей ступени. Это руководящая должность. Брейшер новенькая» будь это в армии вас бы тут же уволили с лишением прав и привилегий может даже посадили бы ну а в управлении полиции чего мне ждать повышение по службе